Кухня в противоположном углу тюремного двора. Надо пройти мимо третьего и пятого бараков. Против дверей каждого грибок для дежурного надзирателя. Под грибком фонарь. От грибка вокруг сожжение натри, выхвачена из волглой полутьмы, и стоптанная многими сапогами полужидкая глинистая грязь, дождь, как подрядился, льет каждую ночь. Брумис прикинул, может обойти бараки середины двора. Еще хуже вызовешь подозрение. Да и нельзя заходить на кухню, оставляя в тылу неразоруженного неприятеля. Надо брать сходу. Брумис убавил шаг и, когда Городулин поравнялся с ним, сказал. Первый твой. Отстанешь, ногу подвернул, например. Управлюсь, пробасил Городулин. Вы своего не упустите. Нас двое, успокоил его Брумис. Обогнув барак, вздохнули облегченно. Под ближним грибком никого не было. Оба надзиратели стояли возле дверей дальнего барака. Захотелось ли словом перекинуться, или спички оцерели? Там уж какая-нибудь причина, а нашему козырю в масть, как сказал Городулин. Кто идет? Гаркнули в два голоса надзиратель. «Поваров на кухню веду», — ответил Городулин. Так было условлено заранее. Брумис опасался своего произношения. Григорян тем более. Застывшие на сыром ветру и ошеломленные неожиданным нападением, надзиратели почти не сопротивлялись. Их отвели в барак, раздели и связали. Одна шинель досталась Григоряну, другая — Ганьке Петрову. Присматривать за Казаченко он поручил хмурому и молчаливому Демидову, которого Городулин оставил старшим в бараке, приказав быть наготове. Напоминание, пожалуй, было излишним. В бараке давно уже никто не спал, несколько человек порывались идти на подмогу. Городулин остановил их, сказав, потерпите малость, всем дело хватит. Вчетвером быстрым шагом направились на кухню. Там обычно отсиживались надзиратели, на обязанности которых было патрулировать по тюремному двору. Брать их на кухне было удобнее, нежели на дворе. Шум могли услышать часовые на вышках. Но как не торопились, опоздали. Не дойдя до кухни сотни шагов, увидели. Четверо надзирателей идут им навстречу. Едва успели раскинуть, кому кого брать. Городулин, хоть и взял на себя самого рослого надзирателя, справился быстрее всех. Такого удара хватило бы и на быка. Ганька и Григорян тоже не замешкались. Только Брумиса подвела искалеченная рука. Его подопечный вырвался и с криком побежал к главным воротам. Ганька настиг бегущего и ударил рукоятью нога промеж лопаток. Тюремщик ткнулся лицом в землю и, захлебнувшись жидкой грязью, замолк. В Надзирательскую, где отдыхала очередная смена, ворвались толпой. Ворвались так стремительно, что только один высокий и рябой Надзиратель успел выхватить наган, но выстрелить не осмелился. Увидев перекошенное в ярости лицо Ганьки Петрова, который прыжком ринулся на него, Выронил ноган и поднял руки. Ганька резким ударом свалил его на лавку, заломил назад руки. «Убью, падла!» «Помилосердствуй, браток! Служба!» — взмолился ребой. «Заплакал, гад!» — скрипнул зубами Ганька. Но злоба уже схлынула, бить не стал, только туго-натуго стянул ремнем руки. Рядом назад Григорян спокойно и проворно вязал надзирателя Чибисова. — Не того вяжешь, — шепнул Чибисов на ухо Азату и кивком показал на толстомордого арестанта, который склонился над стоящим в углу столом. — Кнопка там. Звонок начальнику Централа, — шептал Чибисов. «Казаченко — Казаченко! — резко окликнул Григорян. Толстомордый вздрогнул и отшатнулся от стола. — Сигнал подаешь? — Высоким гортанным голосом закричал Григорян. «Предатель!» Ганька, оставив Рябова, кинулся на Казаченко. Городулин успел раньше и огромной своей рукой сдавил горло предателю. «Товари!» — в отчаянном крике захлебнулся Казаченко. «Серый волк тебе, товарищ!» Сквозь зубы выдавил Городулин и телефонной трубкой нанес ему страшный удар по виску. Казаченко мешком свалился на стол. Ганька для надежности еще ткнул его ножом между ребер. Теперь быстро в конвойную роту подал команду Городулин. Пока не подняли по тревоге. «Не поднимут», — возразил Демидов. «Часовые свышек сняты». Он только что вошел и стоял еще на пороге. Часовой конвойной роты... Не сопротивляясь, пропустил повстанцев в казарму. Ваганов поставил в караул своего, солдаты крепко спали и всю команду захватили без шума и без крови. Сопротивление оказал один Ваганов, который спал в отдельной комнате, отведенной для конвойного начальника. Ваганова брали Брумис и Ганька. — Мне нельзя уходить с вами, — сказал им Ваганов. — Приказ комитета оставаться здесь. — Как же так, Александр Дмитрич, огорячился Ганька. — Мы думали, вы у нас за командира? Ваганов хмуро усмехнулся. — Приказ комитета, понял? — сказал Брумес. — Что приказ? — проворчал Ганька. — Ты не первый сидишь в Централе, — строго сказал Ваганов. — И не последний. Колчак еще всей Сибирью правит. И резко, словно команду, подал. — Полосни меня ножом. Ганька тупо смотрел на него. Ваганов взял у Ганьки нож, ударил себя в грудь, чуть пониже ключицы, и рванул нож на себя. Сказал, сцепив зубы. Чего уставился? Кровь не видел. Теперь вяжи руки-ноги. Да на совесть, без жалости. Ганька стал вязать его, матерясь про себя. Выходя, Брумис и Ганька остановились у двери. Владимир в полголоса окликнул Ваганов. Сними часы на память, да и пригодятся в пути. Пулеметный огонь прижимал к мокрой земле. Солнце еще не взошло, но дождь, сыпавший всю ночь, перестал и в редкие разводе облаков проглядывало свежее утреннее небо. Городулин попытался еще раз поднять людей на решительный бросок, хотя и понимал, что время упущено. Засветло, с одними штыками, патронов почти не оставалось, на пулеметы переть скучно. А у чехов, охранявших каторжный корпус, патронов хватает. Строчат, как горох, сыплют безумолку. Не удалось врасплох взять. Предатель Казаченко сделал свое дело. Предупредил начальника тревожным звонком. Тот в одних из из окна выпрыгнул. и в казарму к чехам. Не доглядел Ганька за казаченка. теперь головы кладем. Добраться бы до стены, там пулемет не достанет. Сбить ворота, ворваться во двор. В рукопашной чехи не выстоит, да их и меньше, числом задавить можно. Но вокруг стен ров. Хоть и не ров, канава, да в ней вода налилась от дождей. Глинистые откосы осклизли. Пока выберешься из нее, скосят всех пулеметом. А, была не была. Подымайся, вперед. Сам первый достиг рва, прыгнул в ржавую воду. С левого фланга Брумис поддержал рывок, дал зал последними патронами. Оглянулись за ним всего трое. Среди них Ганька, этот не выдаст. И только подумал так, Ганька на всем бегу рухнул на землю, раскинул руки. Выхватил гранату, единственную, последний вагановский подарок. Сдернул кольцо, верное солдатской рукой метнул на звук. Оборвал пулеметную дробь. Снова оглянулся, махнул рукой. За мной, ребята! И увидел бегут. Побежал и сам, стреляли в догон, две пули ужалили. Одна в руку, другая по ребрам скользнула. С ног не сбили, от смерти ушел. Уходили по Балаганскому тракту. Чехи не преследовали, не осмелились. Видать, довольны были, что отстояли каторжный корпус и сами целы остались. И все же повстанцы уходили немешкая. Даже раны перевязывали на ходу. С часу на час могли подойти головорезы поруччика Малаева. От тех милости не жди. Это не чехи, которым, в общем-то, наплевать, с высокого дерева на все русские распри, и которым теперь уже все равно, чья, в конце концов, установится власть, Колчака или Советов. Самим унести бы ноги по добру, по здоровую стреклята этой Сибири. А каратели те до партизанской, а особенно до большевистской крови люты. Шли весь день, почти не останавливаясь. К вечеру свернули с тракта в тайгу. Костров не разводили. Спали, сбившись кучками, по трое, по четверо. А комитетчики далеко за полночь проспорили. Решали, куда податься. Как, вернее, пробиться к своим. Утром разошлись на три стороны. Городулин и с ним человек 20 рабочих железнодорожников из Иркутска, Иннокентьевской и Зимы и шахтеров Черемховских копий пошли на запад в сторону Черемхова. Оттуда из шахтерского города можно было установить связь с Иркутским подпольным комитетом. Повстанцы, имевшие оружие, пошли с Демидовым во главе на восток. думали пробиться на Верхнюю Лену на соединение с действовавшим там отрядом дедушки Каландарашвили. Остальные, по предложению Брумиса решили пробираться на север, в низовье Ангары. В тюрьму доходили слухи, что там, в властях Кижемской и Нижне-Илимской, власть снова в руках советов, что по деревням собираются партизанские отряды. И пробираться туда было легче, нежели на Лену. Здесь, вблизи от железной дороги и губернского центра Иркутска, почти в каждом селе, либо чешская рота, либо команда карателей, либо взвод колчаковской милиции. В дальних северных властях обстановка иная. Известно было, что крупные отряды белых занимает только Николаевский завод и Братский острог. Их можно обойти стороной. Брумис склонял и Городулина двинуться в низовье Ангары. «Не попадете вы в Черемхово, по всем дорогам болтаются милиционеры и каратели. Теперь после побега сколько их нагонят? Зачем самому голову в петлю совать? И как самый сильный довод, разве нам, большевикам, не найдется дело в партизанских отрядах? «Все это верно», — отвечал Городулин. — «да ведь и мы не к тещи на блины торопимся». Комитет приказал всем иркутским подпольщикам стягиваться в город, значит, и там дело готовится. В общем так, заваривайте кашу погуще, подымайте мужиков на колчака. Теперь не восемнадцатый год, а девятнадцатый. Успели и мужики распробовать, что к чему. А мы изнутри огоньку подпустим, чтобы у беляков везде земля под ногами горела. Тревожусь я за тебя. Ты мне, Иван Анисимович, стал дороже родного брата. А мы, братья, есть, серьезно сказал Городулин. И кровь одна, и кость одна, рабочая. И враг один. Не вешай голову, Владимир Яныч, еще увидимся. И крепко по-мужски обнял Брумиса. Потом снял с ремня наган вместе с кобурой. Возьми на память от брата. Брумис достал свой наган. Не надо, — остановил его Городулин. Отдай кому из ребят, кто с тобой пойдет. А я, — он усмехнулся, — перехожу на мирную работу. Подпольщику до поры до времени оружие помеха. А придет время, будет и оружие. Добрался ли Городулин до Черемхова и что стало с ним и его спутниками, Брумис не знал. Но и выбранное им направление на поверку вышло далеко не столь безопасным. С ним пошли около сотни человек, и именно потому, что путь на север, то есть вглубь тайги в сторону от городов и железной дороги, казался наименее опасным, к Брумису примкнули и все те. кто менее всего помышлял о борьбе, и кто думал лишь об одном, как сберечь свою голову на плечах в столь тревожное время. Менее стойкие всегда и менее дисциплинированы. Бромис строго-настрого запретил заходить в деревни, пока три-четыре суточных перехода не останутся за спиной. Но последние крохи, взятого в тюремной пекарне хлеба, съели в первый же день. Рацион из голубики, костяники и неспелой еще брусники показался нестерпимо скудным. Из ночного привала самодеятельные фуражиры сделали набег на ближайшую деревню. Окончился он трагически. Поначалу все складывалось удачно. В крайнем дворе, затихшей на ночь деревни, обнаружили под поветью десяток куриц. Свернули им шеи, показалось мало. Попытались приколоть годовалого поросенка. На истошный визг выскочил хозяин с пешней в руках. Обороняясь, один из мародеров малодушно выстрелил. Всполошилась вся деревня. Послали двоих верхами в волость. Оттуда к утру прискакал взвод конных милиционеров. Трусливые и тупые мародеры... не сумели даже след отвезти и сами показали дорогу к привалу. Застигнутые врасплох повстанцы метались по поляне, падая под перекрестным градом пуль. За несколько минут, пока бойни не уступило место битве, полегла почти половина Брумисовского отряда. Но частый сосняк, обступивший поляну, только в начале схватки был подмогой милиционерам. Среди вчерашних арестантов были и старые солдаты. Они сразу определили и численность нападающих, и расположение, и особенности их позиции. Под прикрытием тех же сосенок зашли милиционерам в тыл. Живыми из всего взвода ушли только двое, оставшиеся на пушке коноводами. По ним стреляли, но безуспешно, лошадь только убили. Пока на кострах варилось и жарилось конское мясо, провели отрядную сходку. Много было шуму и взаимных попреков. Большинство склонилось к тому, чтобы ночных фуражиров расстрелять всех до единого. Но когда стали их искать, ни одного не нашли. Или все пали жертвами, ими же вызванного налета, или благоразумно скрылись. Продолжать путь всем вместе было бессмысленно. Никакой боевой ценности отряд не представлял. Ни спайки, ни оружия. Несколько револьверов да милицейские карабины без патронов. Такой отряд в первом же бою был обречен на разгром и уничтожение. Решили разбиться на мелкие группы и пробираться каждый порозень в партизанские края. Так и прокормиться было легче. Далеко в стране Иркутской, между двух огромных скал, обнесен стеной высокой Александровский централ. Заунывная, еле слышная мелодия тянулась неторопливо и монотонно. Так же, как тоненькая струйка дыма от головни, одиноко курившейся в прогоревшем кострище. Брумис оборвал песню. Между двух огромных скал. А где же там скалы? Видно, сложил песню человек, только слышавший о знаменитом на всю Россию Централе, хозяин которому сам Романов Николай. Завтра две недели, как он и его товарищи Азат Григорян, Алексей Парамонов и Егор Амосов распростились с Централом. доставшимся Колчаку в наследство от последнего самодержца всероссийского. Брумес как-то в шутку назвал свой крохотный отряд интернациональным. Четыре человека, четыре национальности. Армянин, русский, якут, латыш. И еще добавил, что благодарит судьбу, так удачно подобравшую ему товарищей. Сам он в тайге бывал, как он выразился, только с краю. Азат Григорян и в глаза ее не видывал. Зато рослый, кряжистый Алёха Парамонов и проворный, сухой и крепкий, как узловатый, лиственничный корень Егор Амосов были в тайге свои люди. Алексей Парамонов, к тому же, родом из Кижемской волости и всю Приангарскую тайгу Начиная от братских порогов и без малого до самого устья, исходил с охотничьей берданкой за плечами. Братские пороги и братский острог с колчаковским гарнизоном остались позади. Теперь беглецы чувствовали себя уже на своей земле. На ночь разжигали костер без опаски. И если и выставляли часовых, то лишь уступая настоятельному требованию Брумиса. Утро будило тайгу и возвращало ей притушенные ночью разноцвете красок. Густой зеленью налились широкие зубчатые листья костяники на поляне, и капельками крови загорелись притаившиеся под листьями грозди ягод. Мягким зеленым ковром слался брусничник промеж узловатых корневищ старых лиственниц, мощные коричневые с прозеленью стволы которых уходили вверх, упираясь в самое небо. И само небо в просветах между неподвижными кронами голубело на глазах. Пора подымать спящих. По заведенному порядку с восходом солнца трогались в путь. Брумис принес несколько сухих, ошкуренных временем сосновых веток, подбросил в прогоревший костер. Какой-то непонятный звук, долетевший с реки, насторожил его. Пригибаясь под тонкоствольными, раскидистыми кустами ольхи, вышел на высокий берег реки и, укрывшись за толстым стволом старой сосны, осторожно выглянул. Густо-синюю ширь ангары рассекал надвое продолговатый приземистый остров, обильно поросший березняком и осинником. На берегу острова трое спускали на воду длинную черную лодку. Бруми снова услышал тот же встревоживший его звук и понял, что это скрипнуло днище по прибрежной гальке. Бруми скинулся будить товарищей. Когда все четверо, прячась за кустами, глянули на реку, лодка была уже на воде. Сидевший в гребях сильными мерными махами гнал лодку поперек течения. Второй рулил на корме. Третий с ружьем на готове пристроился на корточках на носу лодки. — Однако это наши мужики, — сказал Алёха. — Схоронитесь в сосняке. И ждите меня. И уже вдогонку напомнил, костер затопчите. Алёха Парамонов не ошибся. В лодке переправлялись его односельчане. Радости было через край. Алёху давно в селе числили в покойниках. Но больше всех обрадовался Брумис. Мужики сказали, что к вечеру доставят его в отряд Бугрова.